Когда Игорь, разорвав пелену прошлого, очнулся от воспоминаний, он обнаружил, что застолье затянулось. Как обычно бывает в таких случаях, гости все в разной степени опьянения выходили из-за стола, бродили туда-сюда, пересаживались. Игорь тоже встал и подсел к Мише и Володе, которые тихонько разговаривали об Андрюхе. «Видели? Сашка на кладбище был», – вклинился Игорь в их заупокойную беседу. «Да ты что, неужели приехал?» – поразился Володя. «А где же он?» Владимир Сигачев, архитектор, обласканный призами на разнообразных конкурсах, неоднократно получавший заказы от правительства Москвы, был, наверное, самым компанейским человеком из всех, с кем когда-либо водил знакомство Игорь. Уж если бы Сашка повстречался ему, Володя бы его так не отпустил». Затащил бы на поминки, повез немедленно к себе в гости на своей машине, с которой он носится, как монгольский воин с любимой лошадью. А смысл? Неужели эти сиюминутные проявления внимания могли бы что-то возместить Саше? Все те годы, в течение которых и его для них вроде как бы и не существовало. Не захотел он на поминки идти, отрезал Игорь. «Надо же! А я его не видел!» – вклинился Мишка. «Ну и как он? Как выглядит?» «Судя по всему, дела у него не неважнецкие». «Одет так. Ну, фигоба, в общем. А выглядит, пожалуй, даже хорошо. Молодо, никак мы. Ни пузо, ни залысин». «Ну что же он даже не подошел к нам?» «Не поговорил. Продолжал удивляться Миша». «А тебе зачем?» «Он же инвалид», — Припечатал Игорь с неожиданным ожесточением. «А ты у нас такой фанат здорового образа жизни». Что больных на дух не переносишь. А чего ты на меня взъелся? оскорбленно вскинулся Миша, потому что так вот и теряют друзей. Значит, он так и не оправился после того случая, резюмировал Володя, и, похоже, на нас здорово обиделся. Игорь уже жалел, что так резко обошелся с Мишей, который из всех его друзей всегда был самым нервным, самым впечатлительным. «В самом деле, с чего это я на него взъелся, Риторически вопрошал себя он, хотя отлично знал с чего. Встреча с Сашей, вынырнувшим из прошлого, о котором Игорь и думать забыл, соднила точно заноза под ногтем. Не то чтобы она разбила вдребезги уверенность в собственной безупречности, с которой Игорь Горенков успел уже срастись, но оставила на ее блестящей лакировке царапину – Вроде подумаешь, пустяки какие, но изделие с царапиной падает в цене, и им уже вроде не полюбуешься.